610. -е. Матерь Агни-йоги Ошибки — ничто, если сознание и воля владеют мыслю, ибо тогда мысль может быть устремлена по любому каналу, и последствия каждой ошибки можно нейтрализовать. Особенно сильные ритмичные мысли, они как на крыльях несут. Сейчас установка делается на мысль. Ни поступки, ни чувства, но мысль делается решающим фактором жизни. Можно видеть, как один и тот же поступок, но вызванный мыслями противоположными, имеет оценку не сам по себе, но мысли ведущие. В основании поступков и чувств заложены мысли, все в мысль.